Ошу. Вопрос. Почему я боюсь принять себя таким, как я есть? Ответ. Каждый находится в такой же ситуации. Каждый боится принять себя таким, как он есть. Именно так на протяжении прошедших веков человечество воспитывало, обуславливало каждого ребенка, каждое человеческое существо. Эта стратегия проста, но очень опасна. Эта стратегия состоит в том, чтобы осуждать вас и давать вам идеалы, чтобы вы всегда старались стать кем-то другим. Христиане стараются стать индусами, буддисты стараются стать буддами. И это оказывается таким умным изобретением, отвлекающим вас от вас самих. Что люди, которые проделывают это, Сами себя не осознают. То, что сказал Иисус, будучи на кресте, его последние слова к человечеству имеют огромное значение в разных областях, особенно в этом контексте. Он взмолился Богу: "Отец, прости этим людям, ибо они не ведают, что творят". Это применимо каждому отцу и каждой матери, каждому учителю и каждому священнику и каждому моралисту, к людям, которые управляют культурой обществом, цивилизации, которые стараются сформировать каждую индивидуальность определенным образом. Возможно, они также не ведают, что творят. Возможно, они думают, что они делают все к лучшему. Я не сомневаюсь в их намерениях, но я хочу, чтобы вы были сознательны относительно их незнания, того, что они несознательные люди. Маленький ребенок рожден в руках несознательного общества. И несознательное общество начинает формировать ребенка согласно своим собственным идеалам, забывая одну самую фундаментальную вещь. Ребёнок имеет свою собственную потенцию. Он должен дорасти не до Иисуса или Кришны или Будды. Он должен дорасти до самого себя. Если он не вырастет самим собой, он будет совершенно несчастлив всю жизнь. Его жизнь станет просто адом и проклятием. И он не узнает, что же было неправильным. Он был поставлен в неправильное направление с самого начала. Люди, которые направили его в неверную сторону, это те люди, которые, как он думает, любят его. Он думает, что они его благодетели. В действительности они являются его величайшими врагами: родители, учителя, священники и общественные лидеры. Величайшие враги каждой индивидуальности, рожденные на земле до настоящего времени, не будучи сознательными, они отвлекают вас от вашей сути, чтобы расстроить вас. Они должны абсолютно уверить вас в одном, что вы недостойны, не заслуживаете внимания, вовсе бесполезны такие, как вы есть. Конечно, вы можете стать достойными уважения, чести, Если будете следовать правилам и предписаниям данным вам другими, если вы в состоянии превратиться в лицемера, вы будете уважаемым членом общества. Но если вы настаиваете на том, чтобы быть искренним, благородным, подаленным самим собой, то вас будет осуждать каждый, и нужна громадная смелость, чтобы жить осуждаемым каждым. Нужен человек с остальным хребтом, чтобы стоять на своем и заявить: И я не собираюсь быть никем, кроме как самим собой. Хорошим или плохим, приемлемым или неприемлемым, престижным или непрестижным. Точно одно то, что я могу быть только собой и никем другим. Это требует потрясающего революционного подхода к жизни. Это главное восстание, которое нужно понять каждой индивидуальности, если она хочет выйти из порочного круга несчастья. Вы спрашиваете меня: "Почему я так боюсь принять себя таким, как я есть?" Потому что никто не принял вас таким, как вы есть. Они создали страх такого понимания, что если вы принимаете себя, то тогда все другие откажутся от вас. Такова абсолютная обусловленность каждого общества и каждой культуры, существовавших до нынешнего времени. Либо вы принимаете себя и отвергаетесь всеми, либо вы отрекаетесь от себя и заслуживаете уважения и почет всего общества и культуры. Выбор действительно очень труден. Очевидно, большинство выбирает респектабельность. Но с респектабельностью приходят все виды тревог, страданий, бессмысленностей. Жизнь похожая на пустыню, где ничего не растет, ничего не зеленеет, где не распускаются цветы. Где вы будете идти, идти, идти, и никогда не найдете оазиса. Это абсолютная пустота, чистое лицемерие. Но способ, которым это было создано, Это простой способ Говорите каждому, что такой, как он является, он недостоин даже существовать. Такой, как он есть, он просто безобразен. Он несчастная случайность. Ему следовало бы стыдиться себя, потому что в нем нет ничего заслуживающего почета и уважения. Естественно, каждый человек начиная делать то, что ему указано, чтобы быть уважаемым. Он продолжает становиться более и более фальшивым более и более поддельным, более и более далеким от его подлинной реальности, собственного существа. И тогда вырастает страх, когда бы не чувствовалось стремление узнать себя, за этим немедленно следует великий страх. Этот страх состоит в том, что если вы найдете себя, то вы потеряете уважение к себе даже в своих собственных глазах. Общество давит так на каждую индивидуальность. Оно предпринимает все попытки обусловить вас так крепко, что вы начинаете думать, что вы и есть эта обусловленность. Вы становитесь частью общества против вашего собственного существа. Вы становитесь христианином, вы становитесь индуистом, вы становитесь магометанином, и вы полностью забываете, что были рождены просто человеком, без религии, без политики, без нации. Безраса. Вы были рождены просто как чистая возможность роста. На мой взгляд, Саньяса существует, чтобы привести вас обратно к себе, какими бы ни были последствия, какой бы ни был риск. Вы должны вернуться к себе. Вы можете не найти там Иисуса. В этом нет надобности. Одного Иисуса достаточно. Вы можете не найти там Гуатамо Будду. Это совершенно хорошо, потому что слишком много готам бы существование будет просто надоедливо. Существование не хочет повторять людей. Оно так созидательно, что всегда привносит что-то новое в каждую индивидуальность, новую потенцию, новую возможность, новую высоту, новое измерение, новый пик. Саньяса это восстание против всех обществ, всех культур и всех цивилизаций по той простой причине, что все они против индивидуальности. Я абсолютно за индивидуальность. Я могу пожертвовать каждым обществом, и любой культурой и любой цивилизацией Все истории человечества просто ради единственной индивидуальности. Индивидуальность наиболее ценное явление, потому что индивидуальность это чай существования. Вам нужно отбросить ваш страх его всучили вам обманным путем, он неестественный. Понаблюдайте за любым маленьким ребенком, он совершенно принимает себя. В нем нет осуждения, нет желания быть кем-то другим. Но это нарушается в каждом по мере его вырастания. Вам нужно набраться храбрости, чтобы вернуться к себе. Все общество будет препятствовать вам, вас будут осуждать. Но гораздо лучше быть осуждаемым целым миром, чем оставаться несчастным поддельным, фальшивым и жить чужую жизнь у вас может быть жизнь, исполненная блаженства. И нет двух путей, только один единственный способ. Вы просто должны быть самим собой, каким бы вы ни были. Отсюда, из этого глубокого приятия и самоуважения вы начинаете расти. Вы принесете свои собственные цветы, не христианские, не буддийские, не индуистские просто абсолютно ваши собственные, новый класс существования Но нужна огромная смелость чтобы идти одному по пути оставляя всю толпу на широкой дороге будучи в толпе человек чувствует себя уютно в тепле идя в одиночку он естественно испытывает страх Ум продолжает говорить что все человечество не может быть неправым а я иду один лучше быть просто частью толпы, потому что тогда вы не в ответе, если что-то неправильно. Каждый ответственен, но в тот момент, когда вы выходите из толпы, вы берете ответственность в свои собственные руки. Если что-то неверно, вы ответственны. Но помните одну самую основную вещь. Ответственность это одна сторона монеты, а другая это свобода. Вы можете обладать ими всеми или выбросить и то, и другое. Если вы не хотите нести ответственность, у вас не может быть свободы, а без свободы нет роста. Вам нужно принять ответственность за себя, и вы должны жить в абсолютной свободе, потому что так вы можете расти. Какими бы вы ни были, вы можете оказаться розой, вы можете оказаться ноготками, вы можете оказаться просто полевым цветком, у которого нет названия, но несомненно одно: Чем бы вы ни оказались, вы будете очень счастливы. Вы будете совершенно блаженны. Может быть, у вас не будет респектабельности. Наоборот, может быть, все будут осуждать вас. Но глубоко внутри вы будете чувствовать такую экстатическую радость, какую может испытывать только свободная индивидуальность. И только свободная индивидуальность может прорасти в высшие уровни сознания, может достичь высочайших гималайских пиков. Люди постоянно сравнивают себя друг с другом. Из-за сравнения они становятся счастливыми, из-за сравнения они становятся несчастными. А оно не может быть односторонним. Научившись однажды сравнивать, вы не можете сравнивать себя только с теми, кто ниже вас. Вы неизбежно будете сравнивать себя и с теми, кто выше вас, и тогда будет огромное несчастье. На самом деле сравнивать это неправильно. Вы есть вы. И нет никого другого, с кем вас можно было бы сравнить. Вы несравненны, и также не сравнен другой человек. Никогда не сравнивайте. Сравнение есть одна из причин вашей привязанности к светскому. Потому что сравнение создает соревнование. Сравнение создает амбицию. Оно не приходит одно. Оно приносит с собой всех этих компаньонов. А однажды став соревнующимся, Это нет конца, вы закончитесь раньше. Однажды став честолюбцем, вы выбрали самый глупый путь вашей жизни. Человек превратил эту планету в сумасшедший дом. Если вы хотите быть нормальным, прежде всего будьте самим собой, без всякой вины, без всякого осуждения. Примите себя со скромностью и простотой. Это подарок существования нам чувствуйте благодарность и начинаете искать то, что может помочь вам расти таким, каков вы есть. Не становитесь черновой копией кого-то еще, но просто оставаться подлинным самим собой. Нет большего экстаза, чем быть подлинным самим собой.